который можно было постоянно дополнять вновь появляющимися сооружениями. Наконец и Мишка дозрел до понимания необходимости строительства официальной резиденции. К его удивлению, сучок, услышав предложение озаботиться строительством боярского терема, не устроил очередной скандал по поводу отвлечения рабочей силы от основных работ, а огорошил вопросом. «Ты что, жениться собрался?» «А при здесь женитьба?» – удивился Мишка. «Ну...» «А как же?» — тоже в свою очередь удивился сучок. «Сестер своих ты в туров увезешь замуж выдавать, матушка твоя... Хм... Кто же во благовремени к мужу переедет? Кого ж ты в тереме поселишь-то?» «А что, в тереме одни бабы живут, что ли?» «Ну, еще детишки малые, ну, которых те бабы нарожают...» «Погоди, боярич, ты что же, несколько жен завести решил? Ты в своем уме?» Стоп, сэр Майкл, кажется, пошел разговор слепого с глухим...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 От греков терем пошел, от греков, она нас сарацин думают от того, что у нас на третьем ярусе бояре до да князья женское жилье устраивают. И им сверх Артуры в окошке глядеть веселее, и у хозяина, на душе за девок да малодух спокойнее, мало ли что. Ага, живет моя отрада в высоком терему, а в терем тут высокий, нет хода никому, продекламировал Мишка. Вот-вот, сучок согласно покивал головой. «Терем, правда, можно еще и над воротами поставить, но сейчас все больше норовят вместо терема надвратную церковь устроить, особенно над городскими воротами. Еще терема, бывает, над дружинами избами возводят. Ну, как это у тебя называется...» Сучок скривился и проблеял гнусным голосом. «Над козярмой!» Искоса глянул на собеседника, не дождался реакции на подначку и продолжил уже нормальным тоном.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 Плотницкий старшина уверенно начертил на земле несколько четких и прямых линий. Вот так он сбоку выглядит, а вот так сверху. Понятно? В подклете место для всяких хозяйственных дел и кладовок, но можно и жилье обустроить. Для челяди там или для холопов. Плотницкий старшина принялся излагать прописные истины издевательски нравоучительным тоном, словно малому ребенку.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 Ага, вот откуда термин «вышестоящий» появился. И служебная лестница, надо понимать, из этого же обстоятельства произрастает. А ведь действительно, как-то народ расставлять придется. Табеля рангах, туды ее. Теперь дальше. Сучок добавил к своему чертежу еще несколько линий. С крыльца прямо в хоромы попасть невозможно, для этого надо по гульбищу пройти. Вот смотри...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 Тут они промеж себя шушукаются, Всякие хитрости задумывают, договариваются, Ссорятся, мирятся, дела обсуждают. Много всякого. Заодно и покой княжий берегут. Кого попало, князю не допускают, А случись беда, Собой князя от ворога заслонят. хе, -хе. сучок неожиданно ухмыльнулся. Погоды-то у нас, сам понимаешь, всякие случаются, а гульбище всем ветрам открыто, разве что от дождя крыши крышей прикрывается. того у бояр привычка завелась во всякое время в шубах ходить. Иной так в гордыню боярскую занесется, что и летом в самую жару в шубе преет, чтобы все видели, боярин. Придурки, прости господи. Ага, вот значит, как шуба стала чем-то вроде придворного мундира. А что...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 Еще всякие разные случаи бывают, и все это на синях происходит. Из-за этого сени делаются как можно больше просторными, во всю клеть. Окна в синях устраивают большими, не только для света, но и для воздуха, а то ведь бывает, что на перу несколько десятков мужей соберутся, выпьют, закусят, да так надышат и прочее, что волоковые окошки, этакий дух и не пролезет. Ну а на ночи лиф, в непогоду эти окна ставнями закрываются. Волоковые окошки служили не столько для освещения, сколько для вентиляции. Они задвигались, заволакивались, специальными дощечками, двигавшимися в пазах. М да, симбиоз актового и банкетного залов с кабинетом и совещательной комнатой. Вот тебе и сени. Пожалуй, звание «сенной боярин» соответствует примерно чину тайного или действительного тайного советника, а сенная боярыня ну, никак не ниже фрейлины. «Слушай, старшина, а ты-то откуда это все знаешь?» заинтересовался Мишка. «Можно подумать, что ты сам боярином у князя был». «Можно подумать», передразнил сучок, «что в княжьих или боярских хоромах пожаров не случается, что не ветшают они или не перестраиваются». «Да, верно. Это я как-то...» Мишка развел руками. «Да неужто тебе дед этого не рассказывал?»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 «Когда-никогда, жениться мне все равно придется, вот и терем сгодится, а пока мы туда девиц поселить можем, чтобы, значит, у них постоянное место в крепости было. Глядишь, им сверхотур то по ночам к парням шастать труднее будет». «Ага, рубить-колотить, так ты их и удержал. Дело молодое, природа своего требует». «Ну, тебе виднее. Молодое дело или не молодое, сам-то вратное, за тем же самым мотаешься. Бешеной собаки семь верст не крюк, как говорится». «Ты не в свое дело-то не лезь!» — взялся сучок. «Мало ты еще меня попрекать! Говорим о стройке рубить-колотить, так о стройке и говорим, и нечего тут!» «Да будет тебе, старшина! Что ты, как кипятком ошпаренный! Ходишь и ходишь, кто тебе запретит? И не попрек это вовсе! Радуясь за тебя, женишься? Сам первый тебя поздравлю! Такого мастера, как ты, еще поискать, а через женитьбу ты у нас ведь и насовсем остаться сможешь!» «Женишься!» Сучок вдруг как-то весь опал, словно из него выпустили воздух. «Кто ж за закупа пойдет?» «Выкупишься, мы же договорились обо всем. Или не поверил мне?» «Поверил, не поверил». Сучок отвернулся от собеседника и заговорил в сторону, ковыряя чертилкой сиденье скамьи. «Я чего только не передумал, когда весь дошла, что воевода тебя из старшин разжаловал». Гвоздь так и сказал. «Не будет Михайла старшиной, не быть и нам вольными».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 «Да, дела...» «Ну, перестань, старшина!» Мишка совершенно неожиданно почувствовал, что ему стало трудно говорить. «Кондратий Епифанович пойми правильно, я же еще учусь, да и присматривают за мной, не дадут просто так сгинуть. Слыхал же, как меня немой защитил». Сучок ничего не ответил, только все так же отвернувшись, повел плечами, а Мишкина растерянность, даже в какой-то мере растроганность, в полном соответствии с лесовиновским характером, быстро перешла в сначала в раздражение, а потом в злость. «Хватит, Кондратий! Попереживали и будет, давай-ка дальше одели деле!» «Подклет, сени, терем, а жить-то где?» «Хм, жить! Ишь, скорый какой! Хоромы в один сруб не ставятся!» Сучок, по-прежнему не глядя на Мишку, словно устыдясь проявленной слабости, снова принялся очертить. «Ставим рядом еще один сруб! Подклет, клеть с горницами!» Там и жить будешь. Спать, трапезничать с семьей, добро хранить. «Какое добро?» — перебил Мишка. «Под клет же есть. А казно? А меха дорогие да поволоки?» «Поволоки? Дорогие ткани, как правило, импортные. Старославянская. Сам не заметишь, как рух рухлядью обрастешь. Еще и тесно станет. Вот тут-то и третий сруб пригодится». «Третий? Да куда же еще третий-то?» — в очередной раз удивился Мишка. «А туда, что у княгини свои сени есть!» — наставительно поведал сучок. «Поменее их само собой, но тоже немаленькие. Там она и гостей перевичает и посетителей выслушивает, и с боярынями». Сучок, видимо, сам для себя неожиданно затруднился с разъяснениями. но ну, чего чего-то же они там делают с сенными-то боярынями. Не просто же так они». «Вот, значит...» «А матушке твоей надо же где-то с девками рукоделием заниматься. Ну и прочее всякое такое». «Понятно», — Мишка обреченно вздохнул. «Не выйди, значит, скромно». «Даже и не надейся, боярич. место власти скромным не бывает». Сучок вдруг оживился и снова принялся очеркать по земле. «Все это надо еще соединить лестницами да переходами и украсить. Наличниками, резными полотенцами, причелинами, столбиками всякими, откосами».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 Если к требованию наладить отопление по белому, сучок как-то претерпелся, хотя и считал это чем-то вроде архитектурного излишества, влекущего напрасное разбазаривание дефицитных кирпичей и серьезное усложнение конструкции здания, то, например, сооружение прихожей, при наличии синей он воспринял просто как дурную блажь боярича. Традиционный аргумент сучка «так не строят» столкнулся с почти иррациональным неприятием мишкой входа прямо с улицы. Все-таки парадные сени, хоть и не княжеского масштаба, сочетали в себе функции кабинета, гостиной и совещательной комнаты, вход в которую должен был в Мишкином понимании обязательно придворяться каким-то проходным помещением. Сломать сопротивление сучка удалось, лишь обратившись к вопросу безопасности. Придворные-то на гульбище не толпились, заходи кто хочешь и нестандартную горницу, где по идее было место секретарю или адъютанту,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 принимал доклады, оглашал приказы и распоряжения, подводил недельные итоги соревнований между десятками и осуществлял прочие формальные публичные акты руководства Академии, а на синях, проводил заседания Совета Академии и предсоветы с наставниками. Вторую составляющую суеты Мишка поименовал «Деловой». В терем постоянно перли посетители с делами самой разной степени важности. То являлось «Шеф-повар плава» и обрушивала на Мишку ворох кухонных проблем», то сучок с очередным скандалом, ну не мог он изложить даже простейший вопрос в иной, нежели склочно-пожарной тональности. То прибегал с подбитым глазом дежурный десятник и сообщал, что подрались селяжские с шаломаньскими. Понимай, шестой десяток с девятым. Наставники с дежурным десятником их угомонили, даже опричников звать не пришлось, но в темницу два десятка разом не запихнуть, да там и без того пятеро обретаются» то Роська радовал тем, что завтра ожидается аж 7 именин. Но про одного из святого из этой семерки он ничего отроком рассказать не может, и надо срочно скакать вратное к отцу Михаилу. То черти приносили кинолога Прошку, длинная и занудна, живописующего прямо-таки непреодолимые трудности с выбором имени для недавно родившегося теленка. И прочие делишки, дела, делища. Для третьей составляющей суеты Мишка название так и не придумал.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 Постоянно таскались на женскую половину дома, по горницам, наподобие привидения Шастала, красава в компании Саввы. Порой так и подмывало схватить какой-нибудь предмет по увесистей и вышибить всю эту публику на крепостной двор, сопроводив с ее управленческое воздействие соответствующими высказываниями из арсенала ненормативной лексики. А потом поставить на входе караул и ввести пропускную систему. Четвертая составляющая суеты была и вообще атас, женская. В самых неожиданных местах терема все время попадались девки с тряпками и вениками. Какие-то другие девки носились туда-сюда с горшками, ведрами, кувшинами, коробами и еще бог знает с чем. Третьи девки, а может те же самые, таскались с подушками, сенниками, одеялами и еще каким-то тряпьем. Все это выбивалось, вытряхивалось, сушилось и проветривалось на солнце. Время от времени всю эту колготню, словно ледокол, прорезал громко сопящий простыня с каким-нибудь неподъемным сундуком в руках, а руководила всем этим непостижимым в своей скрытой логике процессом горластая баба, которую в глаза величали Лизаветой, а за глаза – керастью. Керасть – змея, ехидна. Старославянская. Девки то хихикали, то перекликались звонкими голосами, то поодиночке, а случалось и компанией, хныкали в уголках. Что-то где-то падало, порой разбивалось, где-то лилась вода, где-то хлопали по выбиваемым сенникам палки, кого-то отчитывала Лизавета. Однажды Мишка то ли со зла, то ли для эксперимента, сам не понял, высунулся из синей кабинета гостиной и гаркнул во всю муч голоса. «А ну тихо! Чапай, думать будет!»